говорит ⁇ Уахуна Хаза ⁇ Уахаза Нахузуминху Кайда ⁇ то есть то, о чем говорит шик, поддерживает то, о чем сейчас сказали. ⁇ Уахия Наталья Балаелим Эйта Кайда ⁇ то есть гласит о том, что требующий знания ⁇ Алязия Атани Биамрели Атикад ⁇ Яджибу Алайхиян Яфхама Алиатикада Алисунати Ваджамата Мама ⁇ то есть тот требующий знание, который изучает или придает внимание вопросам убеждений является для него ваджибом понимать атыду ахлисунна джема полностью. Файзафахимагу, и если же он поймет эти вопросы, и после этого он встретит непонятные слова, аниль-аимма от ученых, вот как мы сейчас сказали, ауанит табеин, или от табинов, ан-табит табиин, вот Ан-табит табиин, бад аимма или от некоторых имамов, то есть он будет понимать, что имел в виду этот имам. Он скажет, имам подразумевал в виду, имел в виду это, это, это. Имам имел в виду это, это, это. То есть говорят, например, про шейх Альбани. Просто он для пример действительно. Вот вы скажете, ты сказал про шейх Альбани, я пример не привел. Допустим, шейх Альбани сказал, что человек, который ругает Всевышнего Аллаха, или ругает религию Аллаха, если он был воспитан в такой нехорошей среде, мы не можем ему такфир делать. Мы не можем ему делать. То есть что значит нехорошей среде? И говорят, вот, пожалуйста, смотрите, никто из ульяма никогда не говорил такие слова. Первый появился Альбани, как они говорят, как будто про друга своего рассказывает, и говорит это, и, ах, и ты просто габи. Не понимает, что имел возможность. Шейх Альбани когда говорил об этом, что имел в виду, что человек может воспитываться в такой среде и учиться словам, которые он даже близко не понимает, что это обзывательные слова, так или не так. У нас сколько вот дома в России говорят слова, так называемые для связки слов? И кто-то даже не знает, что это слово ругательное. И поэтому Шейх Альбани что имел в виду? Что если, как это бы ясно стало из других слов, что если человек ругает Всевышнего Аллаха, и он не знает, что это слово ругание, мы ему не можем так вверх делать, так или не так? Потому что он не знает. Если он знает, да, без исключения, он кафер становится. И это он имел в виду. они вот зацепились. Вот он что имеет в виду, поэтому это мурджиты только так говорят. А Видите, как понимать надо каляма имма? Как вот мы видим из слов шиха салиха рахматуллах. Если ты видишь непонятное слово, ты сразу же его, то есть это муташаби. Как мы сказали, вот калям у ученых, у Аллаха спонталя и в пророка есть муташабих, мокам непонятный и понятный. Возвращай непонятный к понятному. Так же и в словах Ученый Барак Аллауфикум. Ли анна имам Ахмад. Потому что нельзя подумать про имама Ахмада. Ва имаму Ахли Сунна. И он имам Ахли Сунна. лази хакама бил бида аляль муфауида. Так как он в других местах говорит, что муфауида является кем? Бедаатчиками. Анна То есть невозможно, чтобы он сказал ва мана То есть имам Ахмад сам же ругает этих муфауида. А в другом месте скажет, что смыслов нет. То есть Как собрать эти слова? я не То есть, если ты будешь понимать, то есть не понимается со слов Ахмада то, что он говорит, что у аятов и хадисов нет смысла, который можно было бы понять. Файзан фахмука и поэтому понимание основам акиды и основам тому, на чем были Ахлисун Джама, видите, очень важная калима в бажам Усуль, основа, основа, основа. Основа это важно, то есть не будь просто у тебя как-то сакафа, чтобы у тебя был кругозор, нет, будь на основах. Многие из нас изучают иду, как сакафа для кругозора, но не на основе основ. Ты должен на основе основы изучать, то есть чтобы у тебя эти мас'али в голове, и понятно, чтобы у тебя давильно это было в голове, так как, ты а просто я слышал, я видел, мне рассказали и так далее, это не называется усуль видите, очень важно, что их об этом говорит, отмечает это фахмукалиусуль, понимание основ, понимание слов, у джама. кализалик, вторая вещь, мало понимания, что дабт, выучить это. Вчера мы об этом говорили, помните, когда говорили про условия достойного хадиса? Мало того, что ты понимаешь, ты должен вызубрить это, если ты хочешь быть талий валяли. Беги юмтину кантуджиба аля касири, милишкаля. То есть, если у тебя будешь эти основы понимать, и ты их наизусть знаешь. Этим самым любое непонятное место, будь это слова Аллаха или слова посланника. Или слова ученых, ты растолкуешь, что имеет в виду Всевышний Аллах или его посланник, или же ученый. То есть в наше время, некоторые, говорят, написали книги о том, что саляфы подтверждают тауиль, то есть тахриф, изменение атрибутов Аллаха Спанталия. Уаннаху учат тауилю. Лиссифат физамани сахаба, и то, что изменение атрибутов, здесь тауиль, какой? тауиль ман хадис, хади муслахман хадис. То есть то, что сахабы тоже делали, тауиль, как делают это кто? Ашариты. Ауджидафи, сахабати, ман юнки рубассифа, или же говорят среди сахабов есть, те отрицают атрибуты. То есть ашариты говорят такие вещи, видишь, непонятные места, непонятные слова. От сахаба приходят. И они за это держатся. Ауджида фиттабиина ман ю ауэль. Или же стабинов есть, кто, кто изменяет атрибуты. Имам Ахмад Ауэля, говорят, смотри, имам Ахмад, говорит, искажает. Ванаху залик. Вахаза мин джаррая адами фахмихим. И это по причине непонимания, леусу ле ахли сунн жама. Непонимания основ ахли сунн жама. Ваптигаль фитна. Желание тауиля Ваптигаль тауэль. Аллази васаф Аллаху джалю вали биззайгин. То есть желание делать тот тау которым описался Великий Аллах Спанталя, отклонившиеся люди от прямого пути. Войза Фахимта Салаба, если же ты поймешь истину, войза Фахимта Манхадж-льхак и поймешь правильный Манхадж, правильный путь, войза Атикад-льхак и поймешь истинную Афиду, фаимну Юмкину, Бизаликан Туджиба, Аммавара Данбад-ля-има. То есть этим самым ты можешь объяснить. Те непонятные места, которые пришли от некоторых имамов, миналь которые, может быть, внешне кажется, что они не соответствуют от Идеи Ахлисунну Джама. Аузунна именно тауэль, или же ты можешь понимать, если ты думаешь, что здесь есть какой-то тавиль, то, что имамы, имамы изменяют туджиба алейха и ты можешь ответить четким, понятными ответами. И это мы говорим в отношении кого, Барак Лухикум, в отношении Аима Ахлисунна. То есть люди, имамы, которые известны тем, что они на чем? На акиди ахлисунну джима. То есть это правило ты не употребляй в отношении кого? В отношении тот, кто известен, то что основа в нем беда. То есть, смотрите, у тебя бывает два вида людей. Имам, основа в нем что? Имам, основа в нем, то, что известно, что что. Имам у него основа «ахли суннау джама». То, что он «алямазабил салям». То, что он би салям». То, что он следует хадису пророка Это в нем основа. Основа в нем такая. И ты иногда видишь слово, которое он говорит. Слова противоречат что Ахиди. Правильный. То есть первое ты должен учитывать, что то, что смотри на его основу. Какая в нем основа. И смотришь основа на нем. То, что основа в нем, то, что он на Ахиде. Основа. Так. Кто определяет, что основа на Эггельсуна? Ты? Ты? Не, не мы. А кто? Подобный ему. Кто докторскую диссертацию дает в институтах? магистратуре на докторской? Студенты или же такие же доктора? Такие доктора. Поэтому, то есть, какой нам из этого уроков? Сейчас мы видим в наше время, студенты ходят к какому-то шейху, уходят, говорят, а это хороший шейх, это нехороший шейх. Кто ты такой, чтобы говорить хороший шейх или нехороший шейх? Так или не так? Кто ты такой? чтобы то есть давать оценку шейху это нормально шейх, это ненормально у этого акида нормально у этого акти не нормально ходит один и говорит у этого шейха 72, 72 ошибки в актиде это даже смешно это анекдот вуллай вот новый анекдот я вам рассказываю если называется что у шейха 72 ошибки в акиде такого в истории не было чтобы кто-то говорил что у какого-то даже у бедачика столько столько количества ошибок ты все все все слова шейха которые он начал с тех времен когда он начал преподавать то есть некий шейх преподает 20 лет уже. 20 лет, за 20 лет собрал все, все, везде, где шей говорит, и сидел высчитывал, анекдот в онлайе получается, 72 ошибки. То есть если я скажу 73 или 71, неправильно, так же именно 72. Надо сказать 72 с половиной тогда. Потому что еще один вопрос там непонятно, он правильно или неправильно сказал. В смешно получается, братья. В детский сад, Субханава. Такие слова распространяются. И сидит один из нас или подобный нам и говорит, вот этот шейх нормальный, этот шейх не нормальный. Кто ты такой, чтобы говорить нормально и ненормально? Ты смотри, что говорят те, кто как он, или те, кто выше него. И потом уже говорю, он нормальный, почему? Потому что Фулян, например, мы говорим Шейх Альбане. Кто Шейх Альбане оценку дает? Мы даем или кто? Или Шейх Хустаймин, Шейх и Банбас. И мы почему говорим про Шейх Альбани, потому что он нормальный? Потому что Шейх Хустаймин и Шейх и Банбас сказали, что это Али, Минулябай, Агли Сунна. И то, что, как сказал шейх Хусамин ля хадис, нет никого подобного ему, в Альмин Хадис. И Шейх Ибн Баз ему таски и так далее. Точно так же мы видим, что Шейху Хусаймин, Шейхусаймина другого алимуляма делает, то есть такие же Уляма, как они. Видите, они тмы, не мы, мискины. Вот это у нас такая шуба среди студентов. какой оценку даем шейхам оценку даем шейху. Даже если вы услышите то, есть кто-то мне доверяет. Пришел и спросит, вот этот шейх, какое у тебя мнение? Я тебе скажу такое-такое. А кто об этом, кто-нибудь из ученых об этом больших сказал? Спроси меня сначала об этом. Кто я такой, чтобы давать оценку этому шейху? Это очень важный вопрос. Поставьте себе это в голову Бараку Луфикому. И поэтому мы говорим, возвращаемся к нашему вопросу.